Глава 1024. Проклятие пламеняющего духа. Пока Сэхоэн утопал в беспроцветном отчаянии, Ван Буале продолжал культивировать технику запечатывания звезд. Теперь на месте метеоритов в созвездии Божественного Бока красовались обычные планеты, мощь техники поднялась на совершенно иной уровень, что позволило Ван Буале приступить к культивации третьего уровня. В сравнении с двумя предыдущими, прогресс был не столь впечатляющим из-за культивации средней ступени планеты, Постепенно его фокус стал смещаться с секретной техникой запечатывания звезд на проклятие пламенеющего духа. Пламенеющий дух Янь Лин. После изучения проклятия пламенеющего духа, Ван Буэлэ в своей башне задумчиво поскреб затылок. Ему в голову начали закрадываться подозрения о мотивах наставника. Его учитель редко что-то делал просто так. Быть может, имя было выбрано им случайно, или между старым быком и проклятием действительно существовала какая-то связь ведь имя Янолин буквально означало «пламенеющее ничто». Отложив загадку имени быка до лучших времен, Ван Буэлэ несколько раз глубоко вздохнул и взялся за изучение проклятия пламенеющего духа. За основу он убрало силу огня. Внутренняя структура состояла из множества мелких магических символов, которые для приведения магии в действие использовали жизненную силу. Ранее используемые Ван Буэлэ заклинания обычно заимствовали силу неба и земли или мистическую энергию, тем самым влияя на карму для воздействия на противника. Несмотря на высокую мощь такой магии, такое колдовство творилось только благодаря внешней силе. Практик служил лишь проводником, который вбирал и перенаправлял энергию извне. Изолировать проклятие такого типа не так уж и не трудно. Рассеять их можно с помощью особых техник. Если жертва как следует подготовиться, то не исключено, что в наславшего проклятия ударит вся мощь отката. Проще говоря, эта сила, пусть и весьма доступная, имеют ряд недостатков и ограничений. Может показаться, будто энергия неба и земли не может закончиться, однако это было не так. К тому же, выступая в качестве проводника, практик каждый раз подвергает себя чудовищной нагрузке. Совокупность этих факторов вывела этот класс заклинаний в отдельное неортодоксальное ответвление, что по сути было малым учением. Практически у всех проклятий в бесконечном дао-домене есть свои плюсы и минусы. На просторах домена живет немало тех, кто практикует подобное колдовство, но среди них нет никого по-настоящему известного. все таки если ты не можешь ранить практика стадии звездного домена и вселенной, то тебе не помогут и 10 тысяч заклятий. Проклятие старого патриарха, бушующее пламя, работает на жизненной стиле и воле практика, его использование не приносит ничего, кроме пировой победы, как если бы ты убил тысячу солдат врага, при этом потеряв 800 своих воинов. Если патриарх когда-нибудь прибегнет сразу к трем старшим проклятиям, то поплатится за это собственной жизнью. С другой стороны, у такого метода имелись свои преимущества. Желание поесть не бесконечные, как и ненависть. Неощутимые изменения эмоций тоже в каком-то смысле бесконечны, их сложно измерить. Поэтому эта техника тоже практически не имеет границ. К тому же в случае использования от нее будет очень трудно защититься или изолировать ее. Если же жертва захочет рассеять это колдовство, то у нее ничего не выйдет, поскольку проклятие питается ненавистью наславшего, что делает его уникальным. Только он может снять его. После внимательного изучения проклятия Ван Булена долго погрузился в раздумья. Долгое время он сидел абсолютно неподвижно, пока не пробормотал: "Это колдовство не подходит для тех, у кого все хорошо. Оно больше подходит для людей, чья жизнь полна невзгод и треволнений. Чем больше на твою долю выпадает несчастий, трагичных событий, чем чаще ты сталкиваешься с несправедливостью, тем труднее тебе искорнить в себе ненависть." Наставник за свою долгую жизнь явно хлебнул горя. На этом тернистом и ухабистом пути он нередко оказывался в такой ситуации, где мог лишь кричать от бессилия и беспомощности. Так и было рождено проклятие, которое страшит даже божественного императора. Культивация проклятия повлияет на мой рассудок, будет склонять к крайностям, сделает крайне угурёмым. Наставник сначала позволил мне культивировать секретную технику запечатывания звезд, дабы воспитать во мне твердость воли и решимость. Они-то и будут выступать своего рода буфером, который не даст мрачным и нездоровым мыслям завладеть мной. У проклятия есть и другой недостаток. Для культивации этой магии требуется бесконечная жизненная сила, только так можно снизить потери с 800 человек до столь низких значений, что их можно будет игнорировать». Ван Буоло замолчал и задумался о предстоящем дне рождения преподобного Теньфа. фа По словам наставника, там его будет ждать редчайшая возможность, подарок самой судьбы. Подробности Ван Буоло не знал, но кое о чем он уже догадался. «Предельная жизненная сила, которая может владеть только само небо!» – прошептал Ван Бола. В его глазах появилось сомнение. Неуверенность быстро пустила корни в его сердце. «Для гладкой культивации этого проклятия требуется всю жизнь терпеть несправедливость, дабы было трудно искоренить ненависть. Зачем наставник решил обучить меня этому колдовству?» Долгое время Ван Бола не мог найти ответа. На своем жизненном пути, пусть это был нелегким, он не так уж и часто сталкивался с упиющей несправедливостью. В итоге он был вынужден признать, что не очень подходил для культивации этого проклятия. Наставник что-то знает, о чем не может сказать? Может, я просто себя накручиваю? Ван Буэлэ покачал головой. Он не сомневался в искренности намерения наставника. Жизнь любого человека полна всевозможных перипетий. Быть может, старик решил обучить его для того, чтобы в самый темный период его жизни он нашел в себе силы встать с колен, преодолеть все трудности и переломить ситуацию. Таким образом, его рост не будет останавливаться даже в неспокойное время. Это своего рода страховка. Эта теория показалась Ван Анбулы наиболее правдоподобной. После нескольких успокаивающих вдохов, он взялся за культивацию проклятия пламенеющего духа. Из-за незлобивого характера в его сердце было не так уж много места для ненависти, Да и на жизненном пути он практически не сталкивался с несправедливостью. В результате культивация продвигалась крайне медленно, но просто ван было не занимать. Осознав, что проклятие было страховкой, он подошел к процессу крайне серьезно. Несмотря на малый прогресс, все его естество было сфокусировано на задаче, он раз за разом прогонял мнемотехники проклятия у себя в голове. Раз за разом помещал свою жизненную силу в крохотные магические символы. За работой незаметно промелькнуло три месяца, До поездки на празднество осталось еще столько же. Сехаян тем временем закончил купать божественного быка. Он управился быстрее в Анбууле, потому что в один момент понял, что огромное тело уменьшается, пока на бока градом сыплются комплименты. Хоть тот изначально планировал только увеличиваться в размерах. По завершении чистки выбившейся из сил Сэхоян зашел в гости к Анбууле, при этом в его взгляде угадывалась сильнейшая обида. «Шестнадцатый дядюшка-наставник, скажи!» «Дедушка-наставник ведь наказал меня из-за того, что пятнадцатый настучал на меня!» Ван был мог лишь ему посочувствовать, однако внешне оставался предельно спокойным. «Не надо бросаться столь редскими обвинениями», — покашляв заметил он. «В твоем сердце ведь действительно есть обида, которую ты ненароком облёк в слова?» «Я... Это точно пятнадцатый!» «Он постоянно подливал мне вина, а потом вывернул мои слова наизнанку и наебедничал дедушке-наставника!» С обидой в голосе заявил Хаян. По его мнению, в скоплении бушующее пламя жили только два хороших человека — наставница и Ван Пока он размышлял об этом, в башню прибыл еще один незвонный гость. Седьмой брат Ван Була, чье лицо было черно синего цвета из-за множества синяков, он явно стеснялся своего внешнего вида, словно не заметив Сыхаяна, он с криками побежал к Ван Буууле. «Малыш шестнадцатый, я пришел без приглашения, потому что хочу кое о чем попросить!» При виде седьмого брата в столь плачевном состоянии Ван Буэлэ почувствовал подступающую головную боль. Опять его наставник что-то задумал, Сыхая, не знал правды, поэтому во все глаза уставил с новошедшего. «Седьмой дедушка-наставник, что случилось?» «Что случилось? Меня отделал твой дедушка-наставник, вот что!» Возмущенно выкрикнул седьмой брат, а потом перевел взгляд Сэхоэна на Ван 16 «Шестнадцатый, возьми мою предсмертную записку! Если однажды наставник меня прикончит, «Пожалуйста, пошли я в мой родной город!» С этими словами седьмой брат вложил в руку Ван Буоле нефритовую табличку, а потом молча вышел. Ван Буоле не знал то ли плакать, то ли смеяться, а вот Сахаян, заморгав пули, выскочил на улицу. Ван Буоле попытался его остановить, но тот как будто не услышал окрика. «Хаян, Хаян, это очередная ловушка. Надеюсь, в этот раз ты в нее не вляпаешься», сокрушенно подумал Ван Буоле. Когда Сэхоян скрылся в дверях, Ван было лишь тяжело вздохнул. Отложив нефритовую табличку, он вернулся к медитации. Очевидно, не сумев затянуть его в этот безумный водоворот, наставник сделал свои новые жертвы Сахаяна. Снаружи башни Сэхаян быстро догнал плетущегося по дороге седьмого дядюшку наставника. «Седьмой дядюшка-наставник, постой! Что за преступление вы совершили, что заслужили подобного наказания?» Седьмой застыл и искоса посмотрел на Сэхаяна. «Что за преступление? Малыш Хаян! Слышал, ты спел со пятнадцатым! Тоже хочешь исковеркать мои слова, чтобы потом рассказать наставнику, что я якобы не лез на нем отозвался?» Сы Хаян вздрогнул. глядя на несчастного седьмого дедушку наставника, он увидел в нем своего товарища по несчастью.